наносил, как с братом приносили глину, землю с болота, сажали деревца. Ветер задувал деревца, и оно как будто тонуло в неровных, повторяющихся друг друга уступах песчаных наносов. Мы откапывали деревца. Потом дачу продали с аукциона. Потом Финляндия сделалась независимой. Потом прошли войны. Потом я стал стариком, Несколько лет тому назад я приехал в Солнечное, которое когда-то называлось Олелло. Вдоль побережья тянется шоссе, дороги уже не песчаные, а асфальтовые, старые дачи или сгорели, или увезены. В каменных фундаментах, как в тесных изгородях, квадратными куртинами выросли густо сжатые сосновые рощи. В той церкви, на дюнах под Сестрорецком, нет, кладбище осталось. На нем могила Михаила Зощенко. Та дача, которую я искал, была четвертой от ручья, но не осталось заборов, и ручей как будто изменил свое течение. Увидел сосны. Они тянулись к морю. Рост они были такого, какими бывают деревья на дюнах. Они узловаты, мускулисты, вероятно, негодны для стройки. Они были выше меня раз двадцать, а я их сажал в гости. Море всё такое же. Волны ложились на берег сепели на песке. Вечером спускалось солнце, откуда-то была слышна музыка. Как хорошо здесь было весной. Потом я узнал, что здесь проходит одна из главных птичьих дорог. Белая ночь. Если бы не колыхалась волна, то море не видно было бы совсем. Над морем бессменно на север летят птичьи стаи, похожие на узловатые решетки. Летят на север птицы, раскачивая воздух крыльями. Могучие старики и молодые машут крыльями в такт. Летят общим полетом, держась на дружно раскачанном, прозрачном, северном родном воздухе. Заря. широкой полосой медленно поворачивает на горизонте. Ну вот возвышается солнце, начинается новый, прекрасный вариант непрерывного дня. Там рядом с зарепеном есть новые дачи, деревянные, похожие на те, которые строили 50 лет назад, и кирпичные с колоннами, похожие, что знает на что. С горы внизу видно море. В лесу шумят рощи в ещё не уведённых фундаментах, опять копают ямы, ставят столбы, хотя уже не надо городить этот вздор каждому для себя, не надо губить соสนных, чтобы сажать клубнику. Друзья мои, я так не молод, что уже перестал быть вежливым. Новые дачи окружают новыми заборами. Уверяю вас, друзья, заборы сгнивают Дома исчезают или заселяются другими людьми, клубника выраждается. Вот деревья они остаются. Остаётся море, бег волн и весенний ход возвращающих в стана милую родину птиц. Из окна училища. Возвращаюсь в прошлое. Учился сперва в реальном училище на Невском, у самого вокзала. В газетах, которые смотрел не разворачивая, уходя в школу, появились карты. Запомнил форму полуострова Кореи, который выплыл из далекого моря. Китай далек, но там есть какая-то Маньчжурия, которая была вроде как наша. Хорошо бы присоединить Кафров и Абиссинию к Русской империи. Об этом в газетах не столько говорили, сколько проговаривались. Русско-японская война для меня началась с того, что на улице увидал пёстрые плакаты, разделённые на мелкие квадратики. В квадратиках были нарисованы солдаты в папахах и маленькие японцы, и напечатаны жирным шрифтом стихи дяди Михея. Николаевская дорога была двухколейная, полгой начиналась одноколейка. На дальних платформах у Николаевского вокзала теплушки грузили людей, на которых надели высокие бараньи шапки, в городе запели новую песню, песню мужчины, пели высокими женскими голосами. Последний, нонишний денёчек, гуляю с вами я, друзья.